Дальнейшее Кирилл воспринимал смутно, как после хорошего нокаута. Он делал, что от него ожидалось, шел, сидел, стоял, и все это без эмоций, в трансе, равнодушно и неосознанно. Перед тем, как втроем они, Дмитрий, девушка по имени Винни и он, спешно покинули заваленный мусором овраг, гор наклонился над лежащей ничком бабы Галей, перевернул ее на спину и резким неделикатным движением сдернул с лица все тряпки. Совершенно без эмоций Кирилл узрел то, во что превратилось лицо его одинокой безобидной соседки. Очевидно, будь он в своем обычном состоянии, зрелище шокировало бы его и лишило сна на ближайшие месяцы. Но сейчас он чуть ли не с хладнокровным интересом естествоиспытателя, изучающего новый биологический вид микробов под микроскопом. Оглядел посиневшее и высохшее лицо со стеклянными объективами вместо глаз и пластмассовым динамиком, торчащим изо рта с хирургически удаленными губами и, судя по всему, зубами. Против воли всплыли в памяти сцены, когда баба Галя разговаривала. К примеру, поздним вечером во время прогулки со словно бы обдолбанным ребенком или через запертую дверь с Лилией Анатольевной. Кирилл стоял над поверженной марионеткой и отстраненно думал, что голос Бабы Гали в те моменты звучал именно как из динамика. Это не был голос живого человека, но тогда никому об этом и в голову не могло прийти. В сущности, Баба Галя не разговаривала, а транслировала заранее записанные реплики. Однотипные и стандартные, и только такой наивный человек, как Кирилл, не подозревавший ни о каком воскрешении мертвых в реальности, допускал, что они имеют отношение к обычному человеческому разговору. Разрывная пуля гора попала бы обегали в грудь и вышла из области правой лопатки. В выходное отверстие поместился бы крупный апельсин. В развороченном серо-зеленом мясе торчали разорванные пучки проводов. Гор выпрямился, глядя на марионетку сверху вниз. Толкнул прямо в щеку носом кроссовка. В глубине шея мертвой старухи щелкнула. Динамик зашипел и раздался дребезжащий голос. С «Спасибо, я сама справлюсь». Ни Гор, ни Кирилл не двинулись с места. Кирилл был слишком заторможен, чтобы испугаться как следует. А Гор снова обрел стальное хладнокровие. Винни ходила возле экскаваторов вне поля зрения Кирилла. Вновь щелкнуло, и динамик произнес. «Здравствуйте! Я спешу! Я в порядке! У меня все в порядке! Спасибо, что спросили!» Динамик проговаривал одну фразу за другой с короткими паузами. Все фразы, которые записал кукловод на разные случаи. Кирилл слушал. Ему было все равно. «А я снучком гуляю!» Внезапно выдал динамик, и Кирилл вздрогнул. Молча наклонился. Поднял большой камень. Гор следил за ним, сжимая пистолет в руке. Со стороны жилого сектора донеслась полицейская сирена. Она тут же смолкла. Кирилл размахнулся и обрушил камень прямо на динамик. Пластик рассыпался на куски. Голос стал на октаву ниже. «А я, сыночка, гуляю!» Хриплым, нечеловеческим басом протянула марионетка и умолкла. Кирилл снова размахнулся. Он бил и бил до тех пор, пока от головы несчастной соседки не осталось месива из-за мясных лоскутов, осколков костей, проводов и стекол. Это месиво лежало на старом платке бабы Гали. Кирилл выпрямился и всхлипнул. Его трясло. Он увидел, что к ним подошла Винни и собрал последние силы, чтобы унять дрожь. Ничего не получилось. Но он во всяком случае превозмог приступ дикой ярости. Он присел на корточки перед девочкой. «Нет, хвала богам, она умерла не так, как люди из сна». Ей перерезали горло. В руках все марионетки держали странное устройство, похожее на раковину, искусно сделанную из жести и множества проводков. Гор в мгновенном приступе раздражения пнул одно такое устройство, разбив его на забринчавшие куски. «Конденсаторы!» – пробормотала Винни. «Сюда идут», – сказал Гор. «Возвращаться нельзя. Выйдем на трассу и поймаем мотор». Кирилл отвернулся от них. Он снова находился в состоянии безмыслия, только на сей раз оно не сопровождалось кайфом. Горы Винни вели его по ночному лесу, потом вывели на дорогу на приличном расстоянии от района, где жил Кирилл. Его утянули в машину, кажется такси. Дмитрий и Винни смеялись и обменивали шутками. Вроде бы они подшучивали над Кириллом, который был как бы слишком пьян, чтобы дать адекватный ответ». Водитель-таксист отмалчивался, улыбался и изредка без особого интереса поглядывал на Кирилла в зеркало заднего обзора Они доехали до улицы Лермонтова, что возле одного из городских кладбищ Кирилла удивило то, что его спутники не доехали сразу до точки назначения Они сели в другое такси и ехали очень долго по ночному городу Пока ехали, Гор кому-то позвонил, но суть разговора Кирилл не ухватил да и не пытался. Все это время Кирилл мысленно оставался во враге с замершим экскаватором и несколькими мертвыми телами. Он думал и думал, попав в петлю времени. Реальная жизнь больше похожа на бред, проносилась мимо в окне автомобиля ярко освещенными остановками, неоновыми рекламами и смутными силуэтами городских построек. Машина заскрипела шинами по гравию и остановилась. Троица выбралась из кабины в плохо освещенном проулке в частном секторе. Горы Винни молча прошагали еще квартал, повернули налево и остановились перед кованными воротами особняка. Дмитрий нажал на кнопку вызова под крохотным козырьком. К тому времени Кирилл начал немного отходить от пережитого. Ступор сменился оживлением, ему захотелось обсудить происшествие, но спутники отмалчивались. Кириллу пришлось умолкнуть». Он стоял в круге бледного света от фонаря над воротами и нервно приплясывал на месте. До него дошло, что его новые знакомые не хотели, чтобы таксист запомнил дом, в который они стремились попасть, поэтому вышли из машины заранее. За воротами затопали, залязгали засовы. Калитка открылась, и Кирилл увидел коренастую фигуру, освещенную сзади светом из окон двухэтажного дома. «Раненых нет?» Осведомился хозяин особняка без предисловий. «Всё хорошо», — ответил Гор. Человек посторонился, пропуская ночных гостей и запер калитку. Проходя во двор, Кирилл заметил камеру внешнего наблюдения на воротах, искусно спрятанную среди кованных узоров. Они молча прошагали через мощенный двор, вошли в дом. Просторная и уютная гостиная, стены которой сплошь были уставлены полками с книгами, Освещалась напольными светильниками. На всех предметах интерьера, кожаном диване, бесконечных книжных рядов, плафонов, журнальном столике и даже старомодном деревянном приемнике чувствовался налет аристократизма и сдержанного богатства. Все трое, не сговариваясь, уселись на диван. Винни оказалась посередине, ее плечо и бедро касались Кирилла. Хозяин расположился в кресле напротив. Теперь у Кирилла появилась возможность разглядеть его в подробностях. Лет пятидесяти, если не больше, плотно сложенный, но неполный, с зачесанными назад седыми волосами, усами и аккуратно подстриженной бородкой, в очках в металлической оправе. Линзы были толстыми, и голубые глаза за ними казались маленькими, невыразительными и равнодушными. Хотя, возможно, в этом не было вины линз, На мужчине красовалась просторная хлопчатобумажная рубашка на выпуск, спортивные трико и тапочки. чего то Кириллу подумалось, что перед ними профессор. — У нас мало времени, — сказал профессор, обращаясь к Кириллу. — Поэтому буду краток. Меня зовут Артур Григорьевич Инозенцев. Я доктор. И если быть точнее, психиатр. Так уж получилось, что я, как и вы, оказался вовлечен в борьбу с некромантами. а именно с адептами линии «Влады к смерти». «Дмитрий и Винсента работают со мной. Не скажу, что я их шеф, мы равноправные партнеры. Просто я не настолько молод и энергичен, чтобы работать в поле. Зато у меня есть опыт и финансы. А вы, если не ошибаюсь, Кирилл Ратников?» «Да», — сказал Кирилл, чье желание поболтать куда-то запропастилось. «Мне очень жаль, что вам пришлось все это испытать». я объясню вам ситуацию чуть позже сейчас мне бы хотелось выслушать моих оперативников он глянул на горы тот отрапортовал они успели провести черный ритуал в этом моя вина не успел слишком часто ошибался и если бы я не напутал с направлением кирилл заерзал невыразительные глазки доктора уставились на него это уже неважно перебил горы иноземцев Прошлое не терпится слагательного наклонения. Продолжай. Кукловод вырвал старую могилу во овраге за городом. Марионетки принесли в жертву последних детей и присовокупили энергию, накопленную в конденсаторах. Судя по объему затраченной энергии, они воскресили мощную сущность. «Владыку?» — поинтересовался Артур Григорьевич. «Вряд ли». Вмешалась видне. владыка уже воскрешен он вселялся в хельгу я вам рассказывала она то мне и сказала что за городом что то назревает я целый день искала это место кирилл ухитрился сдержаться и не уставиться на нее это желание одолевало его с тех пор как они вошли в дом доктора что это лялька забыла среди этих фриков борющихся с некромантами он и не пытался представить все равно фантазии не хватит то и вовремя подоспела», — сказал Гор без выражения. Трудно было услышать в этой фразе хоть намек на благодарность. Дмитрий сидел на диване, как воплощение спокойствия и невозмутимости. Но Кирилл помнил, что Гор умеет психовать, пусть и не так, как большинство людей. Интересно, отчего он такой замороженный? А ведь он прав. Девушка со своей световой ракетой подоспела вовремя. Непонятно, как свет отпугнул то полуразложившееся существо, но Кирилл не сомневался. Именно яркий свет заставил заткнуться насмешливый голос и исчезнуть неведомое злобное нечто. Его передернуло при одном воспоминании о ногах в трухлявой обуви. — Что ты использовал, Винсента? — Световую ракету. — Ультрафиолет. Доктор кивнул. — Значит, нежить. Горн опрягся. «Необычная нежить. Для ее воскрешения понадобилось очень много детей. Такое количество жертв может поднять из могил все родинское кладбище, если на то пошло». «Но они воскресили только одного», — утвердительным тоном сказал Артур Григорьевич. «Да, я видел только одного». Он покосился на Кирилла, тот шумно выдохнул. «Да». Я тоже видел только одного. Это не просто мертвец. Он очень силен. Доктор упер локти в колени и положил бородку на сплетенные пальца рук. Один воскрешенный мертвец. Очень сильный, но не владыка смерти. М -м -м. Интересно. Ты стрелял в него разрывными, Дмитрий? Гор помедлил, прежде чем отвечать. Нет, не стрелял. Точнее, стрелял, но не попал ни разу. Я ничего не видел в темноте. Фонарик вырубился. Сила ритуала создала галлюцинации, очень тяжелые. — Чувство вины? — вкратчиво спросил доктор, глядя в сторону. Кирилл повернулся в сторону гора. При этом нечаянно сильнее прижался к Винни. У нее было теплое и мягкое плечо. От волос шел сладостный аромат. он отстранился. «Я слышал, как кто-то неровно дышал, что-то щелкало. Помню неуверенные шаги». Подумал он. Под действием ритуала слух настолько ухудшился, что выстрелы казались щелчками. Кириллу представилось, как гор ходит кругами в темноте совсем рядом с Кириллом, стреляет наугад, сражается с собственными видениями и проигрывает». Понятно теперь, что это был за издевательский голос в темноте и откуда он знал о Кирилле. Это был глюк. Кириллу от этой мысли немного полегчало. «Да», — спокойно и твердо сказал Гор. «И не только. Я не знаю, сколько там было от эхо-ритуала, а сколько от влияния самой воскрешенной сущности». «Вам действительно повезло, что Винсента очутилась рядом». Тебе, Дмитрий, стоило бы брать с собой ультрафиолетовые ракеты. Не понимаю, почему ты не вооружился именно этот раз. Гор повел плечами. Слишком понадеялся на пистолет. Раньше он меня не подводил, и ракеты привлекают слишком много внимания. Артур Григорьевич побуравил глазками Гора. Кириллу подумалось, что в докторе есть что-то неприятное. Вот только что именно сказать трудно. Взгляд рептилии, который, как кажется, пронизывает насквозь, или четкое ощущение, что под маской добродушного профессора скрывается вовсе не добрый человек. «Там сейчас прорва людей из нашего дома», заговорил Кирилл неожиданно для самого себя. «И не только из нашего. Ребенок пропал, решетка раздвинута. Родители явно начали прочесывать лес. Они найдут и могилу, и тела марионеток». Ему представился весь масштаб ажиотажа вокруг этого дела. Повезет тому журналисту, который будет освещать это. Кирилл мысленно перебил сам себя. О чем он думает? О сенсации? Какой цинизм? Артур Григорьевич прокряхтел. «Эммм, не найдут. Дмитрий позвонил мне, когда вы были еще в такси. А я позвонил знакомому в одном ведомстве». «Они уже выдвинулись и зачищают место черного ритуала. Надеюсь, успеют. В каком еще ведомстве?» Резко спросил Кирилл. «Полиция? ФСБ? Прокуратура? Если они в курсе всей этой некромантии, почему за колдунами бегаем мы втроем, а не все эти службы? Дети погибли!» Последнюю фразу он выкрикнул. Гневно почти пафосно. Книжные полки и тяжелые шторы поглотили его крик. Мягкий свет торшеров словно стал на мгновение ярче. Никто не шевельнулся, кроме Винни, которая повернула Кириллу голову. Он не посмотрел на нее, не делая на сей раз усилий по этому поводу, и уставился на Артура Григорьевича. — Прошу прощения, Кирилл, — мягко сказал доктор. — Вы до сих пор не в курсе всей ситуации. Я должен объяснить. К сожалению, мы не можем прибегать к помощи таких структур, как полиция и ФСБ. «Ведомство, о котором я упомянул, — это похоронное агентство. Кроме своих прямых обязанностей, они выполняют еще кое-какую работу. Например, зачищают следы деятельности некромантов, когда я их прошу. Они уберут марионеток, но тела жертв оставят. Люди не должны знать о воскрешенных мертвецах». «Почему? Потому что тогда очень много людей захотят воскресить своих умерших». Пожал плечами Артур Григорьевич. а некоторые и сами возжелают бессмертия. Даже в таком урезанном виде. Наступит хаос, поверьте мне. Пусть лучше те, кто покинул нас, лежат спокойно в земле. Не стоит их тревожить. Скажите это вашим владыкам, — проворчал Кирилл. Он понимал, что ведет себя дерзко, но кто такой для него этот иноземцев? Еще одна непонятная фигура с неясными мотивами. — Кстати, о владыках. с непринужденным видом подхватил Артур Григорьевич. «Дмитрий уже рассказывал вам, что в современном мире искусство воскрешения имеет несколько линий передач, да? Хорошо. Так вот, поймите, уважаемый Кирилл, что это искусство, это как эликсир бессмертия, как философский камень, как святой Грааль, объект вожделения почти каждого человека. Каждый взрослый, и не только взрослый человек терял кого-то. кого хотел бы воскресить. Кирилл покосился на гора тот не отрывал взгляда от доктора. Конечно, Дмитрий помнил затеянный Кириллом разговор о воскрешении давно умершего человека. Доктор продолжал. С другой стороны, многие люди мыслят совершенно другими категориями и масштабами. Они с удовольствием создали бы себе армии мертвецов, послушных и безвольных рабов, которых очень трудно убить обычными средствами. В прошлом такие случаи имели место, поэтому некроманты, и те, кто с ними борется, прекрасно понимают, что искусство воскрешения должно быть всегда тайным. Оно не должно принадлежать всем. «Глупости!» — перебил Кирилл, в котором вдруг проснулся начитанный и всезнающий журналист. «Когда-то занятия химией или астрономией были сакральным и эзотерическим действом, а сейчас-то доступно всем». и ничего страшного не случилось. Подумаешь, в будущем все будут владеть умением воскрешать. И что?» Винни шумно выдохнула Артур Григорьевич прищурился. «А вы часом не забыли, каким именно образом можно воскрешать умершее? Если в будущем все овладеют некромантией, то кто станет жертвами? Создадим специальные лагеря для выращивания потенциальных жертв, а?» уродов коллег, даунов, не сдавших экзамены в школе, всех в расход. Не жалко? Заодно генофон человечества почистим да? Реализуем евгенические программы Третьего Рейха?» Доктор не повышал голоса и ничем не выдавал, что завелся, но его слова били невидимым хлыстом. «Преступников?» — тихо возразил Кирилл. «Маньяков, педофилов? Их в расход». Согласен, что среди людей очень много тех, кого не жалко пришибить на месте. Но все-таки этих отморозков слишком мало, чтобы удовлетворить аппетиты всего человечества. А эти аппетиты, как и любые другие аппетиты, будут расти, даже не сомневайтесь. Когда жертв будет не хватать, люди, жаждущие кого-нибудь воскресить, сами будут искать эти жертвы. И не обязательно преступников или уродов. Соседей, например, или детишек, заигравшихся поздно вечером. Так, собственно, и поступил наш нынешний кукловод. Он слегка переменил позу в кресле и повернулся к гору. Дал понять, что разговор с Кириллом завершён Но Кирилл не собирался продолжать дискуссию. Он жалел, что ее начал. «Что с кукловодом, кстати?» Спросил доктор у гора. «Ты его опознал?» «Нет, он ушел». Я только успел заметить, что он среднего роста, худощавый. Походка молодая, энергичная. Было ощущение, что это молодой парень, хотя, возможно, я ошибаюсь. — Винсента, ты видел его? — Винни покачала головой. — Я пришла после того, как кукловод скрылся. Я шла почти вслепую, у меня были струны. — Да... — протянул доктор, поглаживая бородку. «Глупо получилось. Мы не были готовы к черному ритуалу такой мощности. Раньше подобного не случалось. Я-то думал, что энергию жертв кукловод соберет в конденсаторы для будущих мелких потребностей, а они все вложили в воскрешение одного сверхсильного мертвеца». «Хм...» Он выпрямился, будто придя к конкретному выводу. «Значит так, на сегодня с вас хватит». «Ночуете все трое меня? Спален в этом доме предостаточно. Думаю, вы не против, Кирилл. Ночь на дворе, а вы живете очень далеко. К тому же вряд ли у вас есть желание в ближайшее время возвращаться домой». Кирилл неуверенно кивнул. Возвращаться ему и впрямь не хотелось, хотя рано или поздно придется. «В сущности, возвращаться опасно. Там явно неспокойно». Дмитрий поступил правильно, что не стал возвращаться из леса той же дорогой и брать свою машину. «Как выспитесь? Продолжим работу. У нас еще остались зацепки». Горы Винни поднялись и направились к лестнице. Похоже, они хорошо ориентировались в этом доме. Кирилл проводил их взглядом, не вставая с диваном. Вся компания напоминала семью, правда, весьма странную. «Вижу, у вас остались вопросы». добродушно сказал иноземцев когда шаги оперативников затихли наверху да как вы планируете поступить со мной доктор широко раскрыл глаза потом хихикнул ха что значит как планирую поступить когда вы выспитесь на кормлю завтраком и отпущу на все четыре стороны а в чем дело ну я журналист могу разболтать о ком обо мне и о вас и о некроманте доктор вполне искренне рассмеялся <свят> о, валяйте разбалтывайте <свят> я бы посмотрел на тех людей которые вам поверят какие нибудь сумасшедшие сторонники плоской земли или прочей глупой конспирологии <свят> в мире пишутся миллионы книг и снимаются миллионы фильмов о некромантии и ничего Мир ведь не рухнул. У вас на руках нет устройства для воскрешения. Вы не знаете техники воскрешения. Как же вы убедите людей, что говорите правду? Что касается меня, то я, простите за скромность, личность весьма влиятельная и с белоснежной репутацией. Можете не сомневаться. Поэтому я не боюсь никаких обвинений в свой адрес. Кирилл потер лицо. Он страшно вымотался, но спать не хотел. Видимо, выспался днем. Этот кошмарный день длился без конца, перейдя в менее кошмарную ночь, и за все это время произошло столько событий, сколько не в силах вместить, казалось бы, человеческая жизнь. Он понимал, что не вполне адекватен, что задает не те вопросы, но иноземцев, судя по всему, прекрасно это понимал и относился к этому снисходительно. «И еще вопросы?» С улыбкой полюбопытствовал доктор. «Зачем вы этим занимаетесь? Зачем вам это нужно? Вся эта борьба с некромантами, и почему вы не на их стороне?» «А вы уверены, что я не на их стороне «Шутка! Я всегда буду против ладык смерти, и поверьте мне, у меня есть на это основания личные мотивы. Все мы, Дмитрий, винсента и еще кое-кто...» «Все имеем личные мотивы и причины ненавидеть некромантов. Мы посвятили этому жизнь. Вот у вас нет таких мотивов, поэтому идите-ка спокойно спать, а утром выбросите всю эту ерунду из головы и живите дальше своей жизнью». «Нет», — подумал Кирилл, — «у меня тоже есть причины ненавидеть некромантов. Та девочка, которую схватила марионетка, она погибла из-за меня». Я не кстати заорал и не кстати упал. Гор наверняка винит себя, потому что он взял с собой меня и ошибся с тропинкой. Но если бы я не оказался таким трусливым, несдержанным, неловким, гора уничтожил бы марионетку, а девочка спала бы у себя в комнате. Вряд ли это у меня получится, вслух сказал Кирилл. Но все равно спасибо. Спокойной ночи.